К примеру, этот юнец сейчас наверняка думает, что одержал бог весть какую победу, переспав с ней. Он ею обладал. Что за бессмыслица? Кем-то обладать. Впрочем, он как будто не так уж уверен в своей победе. Иначе не старался бы раздразнить ее идиотскими рассказами о покойном короле. Сколько в мире недоразумений, сколько неразумений... Заключенный Крюгер в тюремной камере. Шалопай Эрих Борнхак, который прикончил депутата Г. отравил несколько собак, переспал с ней и вот завязывает замысловатым узлом матерчатую полоску, засунутую в крахмальный воротничок. Чемпионка по теннису Фанси де Лука, сломавшая себе ногу, а потом застрелившаяся. Богатый буржуа Гесрейтер который одну ночь всем сердцем и всеми чувствами любил ее, а теперь пытается в серии статуэток под названием «Бой быков» найти спасение от мухоморов, длиннобородых гномов и прочих житейских бессмыслиц. И все они сейчас собрались в ее спальне на Штейнсдорф-штрассе. К недоумению и досаде Эриха Иоганна Крайн вдруг рассмеялась. Рассмеялась негромко, но и не тихо, не зло но и никак не добродушно. Молодой человек был слишком самонадеян, чтобы принять этот смех на свой счет, но что-то все-таки смутило его, и он спросил, над чем это ей вздумалось смеяться. Ответа не последовало. Иоганна не стала объяснять ему, что смеется над многими мучительными нелепостями, которые придуманы людьми и кажутся им разумными и приятными над половой моралью, над войнами и правосудием, а пуще всего над собой и своим удовлетворенным желанием переспать с шалопаем. Эрих не понимал упорного молчания Иоганны. Он привык к нежным словам или к мольбам, рыданиям, клятвам. Ее невозмутимость казалась ему глупой и оскорбительной. Эрих был разочарован. Он рассчитывал на душевное тепло, Нарвущаяся из сердца обожания А эта женщина просто холодная распутница И получила она от него больше, чем дала Эрих чувствовал себя так, будто его обсчитали Он снова закурил, подкрасил губы Так как, очевидно, ее тупое равнодушие было непробиваемо Он, в конце концов, сказал, что теперь пойдет в Гайсгартен Людвиг Ратценбергер должно быть еще там Она и не подумала его удерживать. Небрежно простившись, он ушел, насвистывая модный негритянский танец. И тут Иоганна снова засмеялась. На этот раз свободно и легко. Распахнула окно, чтобы скорее выветрился табачный дым и чуть слышный запах сена и кожи. Хорошо, что все уже позади, навсегда исчерпанная. Она стала под душ, под холодные колки и струйки, то съеживаясь, то распрямляясь. Вода лилась ей на голову, теперь коротко стрижена. Это было забавно, и с каждой минутой все приятнее. Потом Ганна вернулась в спальню, прошла мимо газеты со смазанной буквой «Е», легла сперва на спину, затем на бок, свернулась калачиком, уснула крепчайшим сном. В ту ночь ей ничего не снилось. Глава 23. Довоенный отец и послевоенный сын. Пиво на столике перед доктором Гейером стало совсем теплое. Он почти не дотронулся до него. Чтобы не обидеть хозяина, с трудом проглотил несколько кусочков свинины. Еда не лезла ему в горло. Он был завален делами, опять втянулся в политику, еле справлялся с бесчисленными процессами, Не успевал прочитывать документы, спал не больше шести часов в сутки, и все же многие драгоценные вечера просиживал в ресторанчике «Хунскугель». Тощий, нервно сжимая и разжимая тонкие пальцы, сидел он в некрасивой угловатой позе среди рабочих, профсоюзных функционеров, фанатичных и бесцеремонных литераторов в этом убогом заведении, прокуренном, гудящим от бестолковых споров. На его лице была написана брезгливость, хотя он всеми силами старался ее скрыть. Стоило двери ресторанчика открыться, как он тотчас оборачивался. В нем тлела слабая неосознанная надежда, иначе разве стал бы он терять время в таком неприятном окружении? В Хунскугель нередко заходили патриоты как в Гайсгартен коммунисты. Они осыпали друг друга насмешками и задирали до тех пор, пока не начиналась потасовка, в которой можно было отвести душу. Особенно отличался в таких случаях Людвиг Ратценбергер. Порою с мелхолическим видом ввязывался в драку популярный боксер Алоис Куцнер. А за ними двое молодчиков северогерманской внешности, некто Эрих Борнхаг и другой, именующий себя фон Дельмайер